Глава шестая. Когда Кейт и Аляска добрались до Уортона, крошечного портового городка в часе езды по побережью от ее дома, уже наступила ночь. Уортон, известный в первую очередь своеобразной атмосферой в духе Новой Англии и потрясающими видами на прибрежные острова являлся пристанищем для дорогих яхт, небольших картинных галерей с работами местных мастеров, изысканных ресторанчиков и разных семейных предприятий, вроде лавочек с мороженым или копченой рыбой, придававших городку особый шарм. Из всех приозерных мест именно Уортон стал туристической меккой. Но Кейт он нравился совсем не поэтому. Для нее и многих других местных жителей, знавших его историю, Вортон был волшебным местом. Его основали в глуши, вдали от других поселений в 1700-х годах, когда охотники за пушниной, миссионеры, исследователи, а потом и солидные бизнесмены по достоинству оценили удивительный мягкий здешний климат, и теплые ветра. Улицы за улицей застраивались величественными особняками с огромными верандами, ухоженными газонами и цветущими садами. Хотя в этих суровых северных краях большую часть года стояла зима, у не было так тепло, что росли магнолии. Одни ученые предполагали, что такое аномальное тепло связано со скалистыми грядами. окружавшими город с трех сторон. Другие утверждали, что все это из-за прибрежных островов, защищавших Вортон от ледяных ветров со стороны озера. Легенды гласили, что такой климат — благословение, дарованное Вортону духом самого озера, потому что именно здесь он нашел свою настоящую любовь столетия назад. Но в наше время люди не слишком задумываются о всякой мифологической чепухе. Климат теплый, ну и хорошо. Именно он привлекал туристов. Многие большие старинные здания Уортона превратились в отели по системе постель-завтрак. Они обслуживали туристов, которые приезжали купить картины местных художников, прокатиться на байдарках или на пароме к островам, или отправиться в высеченные в скалистых утесах морские пещеры. Или просто побродить по городу рука об руку с любимой. восхищаясь очаровательной романтикой глуши. Туристы говорили, что городок дарит ни с чем не ощущение покоя. Поэтому Кейт часто приезжала сюда. Когда она приехала, летний туристический сезон подходил к концу из-за похолодания. Не то чтобы Уортон становился безлюдным с наступлением зимы. Наоборот, необычайно теплый климат города — Привлекал людей круглый год. И хотя туристы зимой не могли наслаждаться водными развлечениями, они заполняли отели, чтобы провести в тиши выходные, подолгу гулять в относительно теплую погоду или часами сидеть на воздухе, закутавшись в плед с книгой и бокалом вина. Благодаря природу за то, что она даровала им передышку от суровой зимы, которая царила за пределами городка. но почему-то не проникало внутрь. Кейт любила это необычное местечко. По замыслу архитекторов, у Уортони не было зданий выше двух этажей, кроме выстроившихся рядами величественных старинных особняков. Туристы всегда удивлялись, не находя здесь ни ресторанов быстрого питания, ни больших универмагов, ни дискаунтеров, ни торговых центров. Многие маленькие населенные пункты превратились в города призраки, но в центре Уортона кипела жизнь. Горожане ходили к семейному врачу в кабинет на Мейн-стрит, и за рецептами в аптеку, расположенную через два дома. Покупали всякую всячину, от лампочек до средств для мытья окон в кабиной лавки Фрэнка, которой уже три поколения владела и управляла одна семья. покупали свежую снедь на рынке через дорогу, обменивались городскими сплетнями в закусочной и сидели в кофейне. Все эти заведения располагались в пределах трех кварталов друг от друга. Множество картинных галерей и лавочек были рассчитаны в основном на туристов. Зато и приезжие, и местные обожали рестораны, которые приняли первых пришедших на ужин гостей как раз тогда, когда Кейт прибыла в город. Она проехала мимо итальянского ресторана «Антонио». Чуть дальше располагался «Фламинго», эклектичное местечко с длинной барной стойкой из красного дерева, где подавали хорошее вино и свежесваренное пиво. Там же имелась американская кухня, большие порции салатов и гамбургеры. Кейт увидела, что у причала собралась целая толпа. В ресторане на воде можно отведать местные деликатесы — озерную форель, дикий рис и корнуэльский пирог. К тому же там лучший в городке вид на озеро. Кейт свернулась с главной улицы и направилась вверх по холму к пункту назначения, одному из самых величественных старинных зданий в городе. Построенное больше столетия назад, оно изначально служило домом Гаррисону Коннору, молодому миллионеру, заработавшему капитал своим трудом. Он был достаточно сообразителен, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время во время бума судоходства в начале прошлого века. Каждый раз приезжая сюда, Кейт вспоминала историю этих мест. Что неудивительно, в конце концов, это история и ее семьи. Она знала, что роскошная жизнь Гаррисона в Уортоне очень отличалась от его прошлого. Гаррисон вырос на ферме. Его отец, немецкий иммигрант Клаус, построил ее только благодаря своей силе духа на каменистом, продуваемом всеми ветрами поле недалеко от границы Северной и Южной Дакоты. его угодья не могли похвастаться плодородной почвой, превратившей эти края в мировую житницу, и не годились для пшеницы и подсолнухов, которые он пытался выращивать. Зато Клаус был единоличным хозяином фермы и нескольких коров, кур и свиней. Чтобы выжить на суровых пустынных равнинах, приходилось постоянно бороться за жизнь в любое время года. Летний зной становился сущим наказанием для фермеров. В полях ни одного деревца, чтобы укрыться в тени. Зимой суровые ветра поднимали метели, которые сбивали с пути, слепили и пожирали даже тех, кто знал эти места как свои пять пальцев. Когда Клаусу исполнилось тридцать, он выглядел на несколько десятков лет старше. Его воля закалилась в ежедневной изнуряющей борьбе с природой. Гаррисон, которого назвали так в честь дедушки-англичанина со стороны матери, знал, что не задержится на ферме надолго. Когда по вечерам он заканчивал кормить лошадей и чистить стойла, то падал в свежую солому на чердаке и открывал школьные учебники. Образование. единственный шанс вырваться из той отвратительной жизни, которая уготована его отцу. Поэтому мальчик с рвением погрузился в учебу. Сегодня вечером его ждал Шекспир. Его мать Глория была на своем обычном месте, на кухне перед кипящими на плите кастрюлями. Она нередко беседовала с сыном об его школьных занятиях, книгах, литературе и истории, о том что они оба любили. Глория была полна решимости дать сыну достойное образование, и потому много лет назад заключила с мужем соглашение, которое, как она прекрасно знала, не суждено исполнить, потому что это обман. Глория пообещала мужу, пока мальчик учится, он помогает по хозяйству по мере сил, а когда закончит школу, будет работать на ферме целый день. она лгала, чтобы отсрочить неизбежный взрыв гнева, который случится, когда раскроются истинные намерения Гаррисона и мечты Глории. Однажды вечером, вскоре после того, как сын окончил среднюю школу, Клаус вернулся с поля и обнаружил Гаррисона на кухне с чемоданом. Сын уезжал в университет, как и планировала мать. Громадина Клаус набросился на сына, нанося удар за ударом. В чувство его привела жена, которая прекратила избиение, схватив висевшее над камином ружье мужа и сделав два выстрела в воздух. Глория была готова стрелять на поражение. К счастью, для Клауса это не потребовалось. В тот вечер Гаррисон покинул ферму и больше никогда не возвращался. Он выучился в университете в большом городе всего в нескольких сотнях миль от дома. Хотя юноше казалось, что их разделяет целый мир. Получил степень по бизнесу и сразу после университета устроился в крупную местную судоходную компанию «Кенби Лайнс», которая перевозила зерно, часть которого, так уж совпало, выращивал его родной отец по Великим озерам. Очень скоро обаяние Гаррисона приятная наружность, деловая хватка и, как сказали бы некоторые, тщательно отточенные навыки манипулирования и обмана сделали его президентом компании. Теперь он подчинялся только Джеймсу Кенби, вдовцу, который основал компанию, и не так давно взял молодого Гаррисона под крыло. Не повредило и то, что Гаррисон ухаживал за дочерью Кенби, Селестой. некрасивой и застенчивой девушкой, которая никогда не привлекала внимание противоположного пола. С благословения Кенби Гаррисон предложил Селесте руку и сердце, тем самым укрепив в компании свое положение престола наследника. Это был брак по расчету, тщательному расчету. Гаррисону он был необходим, чтобы выжить, не более того. Гаррисон сделал бы что угодно, лишь бы не возвращаться на ферму. Не то чтобы ему всерьез угрожала такая перспектива, учитывая его образование и опыт в бизнесе. Лишись он нынешней работы, легко нашел бы другую, не доходя до такой крайности, как женитьба на дочери босса. Однако детские годы Гаррисона оставили в его душе такие рубцы, которые не сотрешь доводами рассудка. Поэтому, когда он понял, что надежно обеспечить себя можно только заискивая перед Кенби и женившись на Селесте, то сразу пошел этим простым путем. Вскоре после того, как молодая пара вернулась из проведенного в Европе медового месяца, с Кенби прямо на работе случился обширный инсульт. Гаррисон и Селеста были с ним до конца. Последние слова Кенби — были обращены к своему молодому протеже. Позаботьте о ней», — прошептал он. «Непременно, сэр», — пообещал Гаррисон, и старик испустил дух. Гаррисон сдержал слово. «Неважно, что он не любил Селесту, он перед ней в долгу. Благодаря этому браку компания ее отца теперь принадлежала ему». Теперь Гаррисон не только не испытывал больше иррациональный страх вернуться к жизни на ферме. Ему часто снился кошмар, что он превратился в своего отца, немецкий акцент и все такое. Но и стал первым миллионером в роду как по отцовской, так и по материнской линии. Он начал посылать матери деньги каждый месяц до самой ее смерти. Глория умерла через пятнадцать лет после мужа, который скончался в поле от сердечного приступа. Эти последние годы стали чуть ли не самыми счастливыми в ее жизни. Сравниться с ними могли лишь первые несколько лет брака, с неунывающим, решительным молодым иммигрантом, которого выбранная им для возделывания Земля еще не превратила возлобленного и угрюмого человека. Гаррисон всегда улыбался при мысли, что Глория умерла, стуча каблуками на городских танцах. Мать продала ферму сразу после смерти Клауса и перебралась в небольшую квартиру в городе. Оклеила ее обоями с яркими цветами и веселыми полосатыми узорами, которые муж никогда бы не разрешил в их прежнем доме. Она больше не выходила замуж. Зачем выслушивать чьи-то жалобы на то, что она не так постирала чулки? И вместо этого каждое воскресное утро играла на органе в белой деревянной церкви, добровольно помогала в продаже выпечки, сборе денег и других церковных делах. А еще организовывала городские танцы, которые проходили в спортзале средней школы вечером по субботам. Именно там, танцуя с молодым человеком, Годившимся ей в сыновья, она отошла в мир иной. Глория умерла с улыбкой. Люди думали, что та застыла на лице женщины, потому что она чудесно проводила время, танцуя, и это было правдой. Но Глория Коннор улыбалась еще и потому, что в момент смерти там, на другой стороне, Ее встретил снова молодой и энергичный Клаус. Взял за руку и закружился словами. «Я так хорошо провел эти пятнадцать лет, наблюдая за тобой, Глория. Ты умела жить по-настоящему. Жаль, я не последовал твоему примеру. Начнем новую жизнь вместе». Тем временем Гаррисон с той же решимостью, благодаря которой достиг своего высокого поста, обеспечивал Селесте счастливую жизнь. Она это заслужила. Еще в молодости Гаррисон Коннор выстроил у Вортони огромный дом в викторианском стиле на высоком холме с видом на гавань. Его главной особенностью стала просторная веранда, опоясывающая здание с трех сторон. Гаррисона часто видели прогуливающимся по веранде с подзорной трубой в руке. наблюдающим, как его флотилия движется к месту назначения. Гаррисон мог бы построить дом для Селесты в городе побольше, но он выбрал Уортон по той же причине, почему туда тянуло многих других людей, из-за необычайно теплых ветров. Селеста так и не оправилась полностью от тяжелого гриппа сразу после похорон отца, и муж решил, что теплый климат Уортона — пойдет ей на пользу, но ошибся. Здоровье Селесты оставалось слабым большую часть ее жизни, особенно после рождения их единственной оставшейся в живых дочери Хэтли. До рождения девочки Гаррисон и Селеста водили знакомство со многими молодыми парами Вортона, развлекали гостей, устраивали званые обеды и в целом были довольно общительны, как и подобало. положению Гаррисона, крупнейшего работодателя в городке. Но после рождения ребенка все прекратилось. Беременность протекала трудно и изматывающе. У Селесты не осталось сил и энергии на развлечения. К тому же у нее начались проблемы с психикой, о чем знал только муж. После рождения первенца ее охватило какое-то безумие. Она так и не оправилась до конца. Казалось, в мозгу Селесты явь и вымысел стали единым целым, и она не могла отличить одно от другого. Но Гаррисон много лет назад дал обещание ее отцу и не собирался его нарушать. На публике он выглядел беззаветно преданным жене, несмотря на ее болезнь. Соседи часто замечали, как он расхаживает по веранде, толкая Селесту в кресле каталки, и указывая то на одно, то на другое судно на горизонте. Нередко они вдвоем сидели на веранде на качелях, закутавшись в плед. Он читал ей вслух, а она клала голову ему на плечо. Хотя в городе ходило много сплетен о других богатых мужчинах и их любовницах, Гаррисон не давал ни малейшего повода заподозрить себя в связи с кем-то из полдюжины горничных. которые поддерживали порядок в доме Коннора. Медные ручки начищены до блеска, деревянные панели сияют, ребенок одет, накормлен, сопровожден в школу и из школы. А какие чувства Гаррисон испытывал к Селесте на самом деле, знал только он сам. Жена умерла, когда Хедли была совсем крошкой. Несмотря на врачебное заключение, что у Селесты просто отказалось сердце, слухи о наркомании и передозировке лекарств распространились по городку со скоростью лесного пожара. После смерти жены Гаррисон впервые в жизни занялся тем, что действительно было ему по душе. Вместо женитьбы на любой из множества одиноких горожанок, готовых продать душу, чтобы стать его супругой, Он уделял все внимание самому любимому человеку на свете — Хедли. Пикники, вечеринки на яхтах, ходьба на снегоступах зимой, верховая езда, пешие прогулки по берегу, гребля на каноэ. Жители городка, то и дело наблюдавшие, как Гаррисон и Хэдли вместе выходят из дома, недоумевали. Почему они сами в обществе своих родных не испытывают такое же удовольствие, Какое явно испытывает Конор. Если успех ребенка показатель того, насколько хорошо родитель выполнял свои обязанности, то Гаррисон Конор заслужил высших наград. Хедли выросла в прелестную молодую женщину. Закончила школу, поступила в университет. В те времена девушки редко получали такое образование, и жила счастливо. приглазая красавица вышла замуж за мужчину по имени Малькальм Грэнджер. У них родилось двое детей — Фред и Гарри. У Фреда, в свою очередь, родилась дочь Кейт, которая сейчас приближалась к подъездной дорожке бывшего дома своего прадеда. Теперь в доме Гаррисона размещался фешенебельный отель по системе «постель-завтрак» с шикарным рестораном и уютным винным баром, когда-то на его месте располагалась домашняя библиотека. Помещение с панелями из темного дерева и книжными полками от пола до потолка, кожаными креслами и мраморными столешницами было излюбленным местом и для туристов, и для местных жителей. Кейт особенно нравилось приезжать сюда потому, что этот дом — часть их семейной истории. Фотографии Гаррисона, Селесты и Хедли по-прежнему висели на стенах, а большинство книг в библиотеке когда-то принадлежало им. Тщательно восстановленный, особняк стал почти таким же, как при Гаррисоне. Этот дом всегда принадлежал семье Конноров. Хедли и ее муж Малькальм вернулись в Уортон, чтобы ухаживать за пожилым Гаррисоном. Хедли души не чаяла в отце. и отблагодарила его за любовь и привязанность, которую он щедро дарил ей в детстве. Почтительно и заботливо, как подобает обожаемый отцом дочери, ухаживала за стариком до самой его кончины. После его смерти дом и семейный капитал перешли к ней. Сама Хэдли дожила до 90 лет. В последние годы за ней ухаживал ее внук Саймон, кузен Кейт, сын Гарри, сына хэдли когда хедли умерла во сне ее любимый дом перешел к саймону в знак признательности за нежную заботу о бабушке саймон и его компаньон джонатан занялись восстановлением этого огромного здания буквально дюйм за дюймом каждый светильник дверная ручка половица были подлинными или Как любил говаривать Саймон, чертовски хорошей подделкой. Большая часть мебели и аксессуаров тоже были подлинными, отреставрированными, разумеется. А та мебель, что не являлась антиквариатом, гармонично сочетала старый и новый стиль. Пока не восстановленным, оставался только третий этаж. Там когда-то располагался бальный зал. Саймон планировал заняться им зимой. когда закончится туристический сезон. Великолепный декор в купе с высококлассным рестораном сделали этот отель самым популярным в городке. За привилегию провести ночь под его тщательно восстановленной крышей платили большие деньги. Впрочем, у Саймона имелось неписанное правило: близким родственникам бесплатно. Это дом наших прапрадедушки и бабушки — говорил он Кейт. — Ты имеешь такое же право быть здесь, как и я. С какой стати тебе платить за проживание? Никаких денег, пожалуйста. Однако Кейт не слишком часто пользовалась этим щедрым предложением. Они с Кевином провели тут медовый месяц и несколько раз в год приезжали и останавливались в одном из люксов с джакузи на ночь-другую в межсезонье. Просто потому, что здесь очень романтично. Каждый раз, когда Кейт проходила через огромную деревянную парадную дверь, ее бросало в дрожь. В атмосфере дома чувствовался дух истории, и Кейт ощущала прямую, неразрывную связь с семейным прошлым. Фотографии на стенах словно преследовали ее. Молодые, энергичные, счастливые люди улыбались в блаженном неведении, не подозревая, что когда-нибудь Их правнучка будет рассматривать эти снимки, а сами они уже будут лежать в могилах. Приезжая сюда, Кейт всегда представляла себе молодых супругов Гаррисона и Селесту. Видела, как их дочь родилась, выросла и умерла здесь. Кейт нравилось ходить по тем же коридорам, спать в тех же комнатах, есть за тем же столом, как давным-давно ее предки. Она ощущала быстротечность жизни, пролетающей словно в один миг. Казалось, еще минуту назад здесь сидела Селеста, беседуя за ужином с дочкой и наслаждаясь прекрасным видом на гавань. Столетие пронеслось в мгновение ока, и теперь черед Кейт любоваться тем же видом. Здесь она чувствовала близость к далеким предкам. как будто они по-прежнему обитали здесь, живя прежней жизнью совсем рядом, за невидимым барьером, который у Кейт почти, но не до конца, получалось преодолеть. Казалось, стоит задержать дыхание и застыть на месте, как заметишь следы присутствия. Она не знала, что их духи, как и духи других людей, в самом деле бродили по залам. Сидели за столами и витали над гостями в столовой, не в силах или не желая покинуть этот великолепный дом ради загробного мира. Сегодня Саймон встречал ее в дверях. Наконец-то! Он стиснул Кейт в медвежьих объятиях. Аляска тем временем прошмыгнула внутрь. Они долго стояли в обнимку, Потом Саймон шепнул. «Ты как?» «Я в порядке», — ответила Кейт, зная, что его не проведешь. «Да уж, держу пари». Он отодвинулся и оглядел ее, прищурившись. «Люди всегда в порядке, когда их мир рухнул. А теперь в бар, там расскажешь все. У меня есть бутылка вина с твоим именем на этикетке. С меня вино, с тебя рассказ».